Этого, пожалуй, хватит, чтобы уплатить проводникам. Оставалось найти образцового слугу. Ресторатор Шеве предложил Дюма абиссинского негра с ароматным именем «Одебенжуэн» — бензойский бальзам. Они поехали по железной дороге новому для того времени способу передвижения. И Дюма тут же начал путевой дневник — До нас донеслось зловонное дыхание локомотива. Огромная машина сотрясалась, скрежет металла раздирал на муши. Фонаристы стремительно проносились мимо, будто блуждающие огоньки на шабаше. Оставляя за собой длинный хвост искр, мы мчались к Орляну. Много шума из ничего. Но под пером Дюма даже локомотив превращался в персонаж драмы.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 в Мансонарес, Астет-Дюма. Это пойдет ей на пользу. Проезжая мимо, он заметил, что река обмелела. Описание ночных схваток с хозяевами Пасадос или Парадорес, трактиров, каких называют в Испании, достойны пера Сервантеса. Испанские танцы нарисованы с изяществом, присущим лучшим страницам Готье.